День десятый. Прекратите откладывать дела на потом. Привычка откладывать дела на потом сказывается на вашей производительности сильнее прочих. К сожалению, и избавиться от нее сложнее всего. Мы приучаемся откладывать неприятные дела еще с детства, когда не спешим приступать к домашнему заданию или уборке, стараясь убежать поиграть с друзьями. Большинство относятся к работе точно так же и во взрослые годы. Мы как нельзя ловко пренебрегаем важными задачами ради того, что дарит радость здесь и сейчас. Откладываем дела мы по многим причинам. Некоторым страшно не справиться. Они откладывают задачу, потому что боятся претерпеть неудачу и опозориться перед начальством и коллегами. Кто-то медлит, потому что стремится к совершенству. Вспоминаем второй день. Они боятся выполнить работу небезупречно, а потому бесконечно тянут с ней. Кто-то откладывает задачи из-за ощущения обязаловки. Оно попросту не позволяет получить удовольствие от работы. Люди, естественно, откладывают дела и по другим причинам. Многие не умеют грамотно распределять время. Мы составляем неправильное расписание на день, из-за чего тот проходит неплодотворно. В итоге на важные дела времени не остается, и мы раз за разом снова откладываем их. У некоторых непрестанно враждуют лимбическая система и префронтальная кора. Лимбическая система — это та часть мозга, которую привлекает все яркое. Она просто берет и отвлекается от важных задач, едва поблизости возникает что-то мало-мальски привлекательное. Префронтальная кора, наоборот, всячески обуздывает нас. Она отвечает за нашу исполнительность, умение распределять время и силы. Два этих участка головного мозга непрестанно борются за наше внимание. Исход битвы определяет то, насколько вы собраны и сосредоточены. Если вы целиком погружаетесь в работу, побеждает префронтальная кора. Если вы скучаете и отвлекаетесь, верх одерживает лимбическая система, а производительность, как следствие, несет потери. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени откладывать дела. Вообще откладывать дела даже нужно, если вы долгое время пашете как лошадь. Важно уметь прерываться, чтобы мозг отдыхал и восстанавливался. Вот только тот, кто привык откладывать дела, поступает так уже не задумываясь. Ежедневно, как если бы это было чем-то само собой разумеющимся. Привычка это очень сильно снижает производительность. Во-первых, вы сильнее устаете. Да, поначалу, отложив дело, вы позволяете себе выдохнуть. И это ожидаемо, поскольку вы откладываете что-то неприятное ради чего-то приятного. Вот только через некоторое время вы напрягаетесь только сильнее, из-за последствий, поскольку работы у вас теперь больше, а времени меньше. Во-вторых, вы теряете драгоценное время. Вы, скорее всего, откладываете одну важную задачу не ради другой такой же важной. В большинстве своем люди затягивают с чем-то не совсем приятным ради чего-то приятного, например, видео с котиками. В-третьих, вы не укладываетесь в сроки. Дело, которое вы откладываете, никуда не исчезнет. Выполнить то, что вы отсрочили, придется все равно. Вот только времени у вас будет меньше. Следовательно, вы можете и вовсе не успеть, чем запятнаете свое имя, или получите выговор от руководителя. В-четвертых, постоянно откладывать дела, значит чаще упускать важные возможности. Допустим, что вы затягиваете с каким-то поручением от начальства. И тут, в преддверии дедлайна, возникает возможность поучаствовать в крайне полезном мероприятии. Но вы заняты поручением, с которым до последнего тянули. Тот, кто постоянно откладывает, чаще ненавидит себя. Чем больше дел вы откладываете и чем больше у этого последствий, к примеру, вы не успеваете в срок или упускаете выгодные возможности, тем чаще вы считаете себя неудачником. В итоге вы принимаетесь корить себя, что рушит вашу самооценку. Далее представлены шесть советов, благодаря которым вы сможете избавиться от привычки откладывать раз и навсегда. Какие предпринять шаги? Первое. Пересмотрите список дел. Во-первых, не позволяйте ему разрастаться до невообразимых размеров. Подробнее об этом мы говорили в главе, посвященной третьему дню. Отсеивайте все лишнее. Во-вторых, начинайте день с наиболее важных задач. Второе. Составьте четкое расписание работы. Разделите день на промежутки, каждый из которых посвящайте отдельной задаче, либо направлению задач. Выбирайте такие промежутки времени, которые учитывают вашу работоспособность и подход к труду. К примеру, используйте метод помидора, то есть сосредоточенно работаете 25 минут, после чего делаете пятиминутный перерыв. Лично я слегка видоизменил этот метод под себя. Вам, возможно, будет удобнее работать три часа подряд, а потом прерваться на полчаса. Тут важнее всего прислушаться к себе. Третье. Отучайтесь сидеть без дела. Один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин, однажды сказал, «Если хочешь чего-то добиться, расспроси занятого человека». Есть в этом высказывании некоторая мудрость. Занятые люди знают, как грамотно распределять время. Иначе они просто ничего не успеют. В итоге они всегда над чем-то трудятся. Четвертое. Разбивайте крупные задачи на задачи поменьше. Зачастую люди откладывают дела, потому что совершенно объяснимо боятся объема работы. Дали необъятное поручение, и не знаешь даже с чего начать. Словно тебя подвели к Эвересту и не объяснили, как взбираться. Как быть? Разбить огромную задачу на выполнимые задачи поменьше. Допустим, вам нужно сдать начальнику отчет в 100 страниц. 100 страниц — это много. Но вместо того, чтобы сидеть в страхе, лучше разбить большой отчет на небольшие отрывки. Распишите, какие таблички и диаграммы вам нужно составить. Перечислите, какие виды данных для этих табличек и диаграмм необходимо собрать и из каких источников. Теперь назначьте для каждой небольшой задачи крайний срок. И вот задание не выглядит уже таким страшным. Пятое. Помните, зачем вы выполняете ту или иную задачу. Если знаешь, в чем смысл работы, приступить к делу проще. Даже привыкшие откладывать люди выполняют пугающие задачи охотнее, если понимают, зачем им вообще это нужно. Шестое. Попросите следить за вами. Многие работают охотнее, если им предстоит потом перед кем-то отчитываться. Если вам такое подходит, то смело ищите товарища, которому пообещаете сделать то-то к такому-то сроку. Пусть коллега вдохновляет вас одним своим существованием и спросит с вас, если вы вдруг нарушите обещание. Кому-то этого уже достаточно, чтобы работать добросовестнее.